Их было семеро, в высоко подпоясанных плащах с капюшонами, с сетями и дротиками в руках. В полдень они вышли из Афин, на закате прошли через город Фрию, направляясь к Кефирону. Все принимали их за охотников. На поросших дубняком склонах Кефирона водились кабаны, и еще в древних преданиях рассказывалось о кефиронских оленях. Первым шагал мужественный Пелопит. Погруженный в раздумье, он низко склонил свою большую голову с коротко остриженными волосами. За ним шел Мелон, уже немолодой, с крупным носом на загорелом лице. Потом светловолосые близнецы, и сноглазые близнецы Мназип и Десмот. За ними широкоплечий красавец Ференик, юный Дамоклит, тощий как жердь, Андроклит, Семеро. И все равно, что один. Все они были фиванцами, делившими в Афинах хлеб изгнания. Они покинули свою родину, когда власть захватили олигархи, поддерживаемые спартанцами. Остались позади последние домики-деревушки, проводившие спутников лаем собак. Дорога, повторявшая извивы горной реки, превратилась в узкую тропу. Но на ней не разойтись и двум мулом. С Кеферона свирепо задул Борей. Недаром еще с утра небо было затянуто свинцовыми тучами. В такую погоду охотники прячутся в какой-нибудь из пещер и разжигают костер. Эти же люди шли и шли. Скрипел песок под подошвами. Ветер надувал плащи хлопал ими, как парусами. Внезапно Пелопит остановился и сбросил с плеча сеть его примеру последовали другие ну и погодка сказал андроклит с тревогой взглянув на громаду горы сливавшуюся с чернотою неба ее не спаслали сами боги для нашего дела молвил милон это первое испытание сказал Пелопит. если ночь принесет удачу будут и другие походы нам придется идти много дней и ночей без отдыха пока женщины с парты не увидят дыма наших костров «Ого!» — Вот о чем ты мечтаешь, — сказал Ференик. — Нам достаточно и того, что мы изгоним спартанцев из Кадмеи. — Нет, этого мало, — твердо произнес Пелопид. — Пока мы не разрушим змеиного гнезда. Глада Лада не будет знать мира и счастья. И они снова двинулись в путь навстречу ледяному ветру и мраку. Если бы кто мог взглянуть в лицо Пелопида, он прочел бы на нем тревогу и озабоченность. Может быть, Пелопит опасается, что он не отыщет вам мраке дороги через перевал? Или его пугают будущие схватки со спартанцами, считавшимися непобедимыми воинами? Нет. Пелопит вспомнил о восьмом. Восьмым был Клитий, сын Фиокла. Клитий, как и эти семеро, был изгнанником и вместе со всеми дал клятву освободить фивы от олигархов этих жалких прихвостней спартанцев. Он был посвящен в планы заговорщиков и знал о часе выступления, но не явился в назначенное место. Милон, которому Пелопит поручил отыскать Клития, не застал его дома. Не оказалась и раба Клития, Сира. Может быть, Клитий стал жертвой наемного убийцы, но куда исчез раб? А не убил ли он своего господина и скрылся, как это делают афинские рабы. Пелопит терялся в догадках, но он не мог и предположить, что Клитий струсил. Трус не покинул бы Фиф и не ушел в изгнание. Он покорился бы олигархам. Ветер, зажатый в скалах, набрал силу горной реки. Он мог столкнуть пропасти быка. Семеро шли время от времени, припадая к скалам, пережидая, когда стихнет порыв ветра. Тьма, окружавшая их, двигалась и бурлила. Может быть, это вырвались злые духи из кеферонских пещер? Или Артемида, разгневанная тем, что смертные вошли в ее царство, мечетник свои свистящие стрелы? Где-то здесь ее увидела кто он, и богиня превратила охотника в оленя. Несчастного разорвали собственные собаки.